Глава 25. Вы довольны?» — опустошённо спросила я, когда мы покинули личные покои Азазеля. Я нажила опасного врага, а впереди простирается неизвестность. Блеск. Мы же вроде сразу перешли на ты? очаровательно улыбнулся Уриэль. Тогда ты не ответил, глухо напомнила я. Да, очень доволен, подтвердил он. Утащил из подноса носа Азазели Арана и невесту. Потрясающее ощущение. Как-нибудь попробуй. Он считает, что я это спланировала. Будет мстить. Из-за истории с Кри. Он мне весело подмигнул, а я пешила от неожиданности. Похоже, Азазели очень старался отговорить Уриэля, но не преуспел. Остынет, не переживай. И вообще, только 30 лет назад я так же рычал, когда он утаскивал моих специалистов. Думаешь, я мстил? «А чем ты сейчас занимаешься?» Я скептически выгнула бровь. «Даю сдачу», — усмехнулся он. «У меня в провинции подруга, я боюсь за неё». «Так забирай её с собой», — предложил он. «Не могу. Она служит в Легионе, здесь её будущий муж». «Так они легионеры?» «Тогда не переживай, не тронет он их. Поверь мне, я знаю о Зазеле несколько веков». «Предположим. Но что ждёт меня? Зачем я тебе?» как зачем Я потерял при последнем прорыве замечательного Кано, ты его заменишь. Он сообщил это так просто, что я чуть не приоткрыла рот от неожиданности. И никакого брачного интереса, — подозрительно уточнила я. Ну, он демонстративно оглядел меня с ног до головы. А Зазель упоминал, что твои вкусы экзотичны. Но если захочешь расслабиться, приходи, не откажу». Весело завершил он свою речь, и мне захотелось вдать ему подзатыльник. «А он весёлый!» — хмыкнула Лилит. «Интересно, Серафимы развлекаются». «Если это так, то я рада служить под твоим началом», — сухо сообщила ему. «Дуешься? Ничего, остынешь, как только получишь новый доспех». «Точно! Белоснежный доспех Центуриона!» «Он прав. Злиться перестану, но не забуду». «Давай вернёмся к делам». Несмотря на предложение, тон слов Серафима оставался беспечным. «Мы на территории провинции Азазеля, и он не смирился. Лучше поскорее уносить крылья». «Вещи собраны на такой случай, но мне нужно попрощаться с подругой». «Попрощаемся», — легко согласился он. «Мы покинули дворец через окно и полетели в сторону моей квартиры. Линэя находилась там, как и Крона. Судя по всему, они ждали новостей». «Клио, наконец-то!» Подруга бросилась ко мне, стоило войти в квартиру. Золотые глаза наполняло беспокойство, и сердце защемило в груди от осознания скорого прощания. «Всё хорошо». Я крепко обняла её, прикрыв глаза в попытке впитать в себя лучи её тепла и поддержки. «Но что случилось?» — шепотом спросила она. «А Зазель тебя отпустил?» «Он её лишился», — заявил Уриэль, входя в прихожую. Крона и Линнея тут же выпрямились, чтобы поприветствовать рафима «Что происходит?» — уточнила подруга и ахнула, когда заметила мой значок. «Я перехожу в провинцию Уриэля», — пояснила, пожав плечами. Уже почти смирилась, даже мысленно радовалась, ведь не придётся ложиться в постель к Азазелю. А для меня это было существенным плюсом. «И у нас мало времени», — протянул Уриэль. «Да, Азазель в бешенстве». Согласилась я, вновь обняв подругу. «Вот и прощание». «Мы знали, что так будет», — Ленея тихо всхлипнула, прижимаясь ко мне теснее. «Береги себя. Надеюсь, у тебя всё получится». «Ну что вы, она же не умирает. Будет Спайков от счета отгонять», — снова вмешался Серафим. «Уриэль, деликатность. Слышал про такое?» — пробурчала я недовольно. «Что-то такое помню, но не уверен точно» рассмеялся он. «И ты береги себя», — попросила я Линнею, заставляя себя отстраниться от подруги. «А ты сделай всё, чтобы она была счастлива», — потребовала, взглянув на её жениха. «Я постараюсь, Клео». Подойдя ко мне, Крона крепко пожал мою руку. «Не переживай за меня», — я вновь заглянула в глаза подруги. Линнея стирала слёзы со щёк, я сама с трудом держалась, но не хотела реветь при Уриэле. «Поплачу потом, когда останусь одна». «Ты сильная, Клио. Справишься со всем». Уверенно кивнула она, и её глаза вспыхнули такой верой в меня, что сердце на мгновение замедлило свой стук. Заметив на комоде одну из своих масок, я взяла её и надела. Слёзы всё же полились из глаз, мне не удалось их сдержать. «Прощайте», — произнесла дрожащим голосом и отвернулась. Уриэль тут же открыл дверь, пропускай меня. «Хорошо, с ней всё будет. Я позабочусь» заявил он, чем весьма меня удивил. Дверь квартирки закрылась за нашими спинами. И так завершился важный этап жизни Клео. «Похоже, вы хорошие подруги», — отметил Серафим задумчиво. Деликатность всё же была ему не чужда. Он шёл впереди, не оглядываясь, позволяя мне спокойно стереть слёзы с глаз. «Дружим с академии Ленея мое солнце». «Тебе повезло встретить её». Голос Уриэля почему-то погрустнел. «Но иногда безопаснее отпустить, правда же?» «Да, так и есть». «Линнея была моим якорем, но и слабостью. И она оставалась позади. Чем это станет для меня? Новым шагом к ожесточению или усилением? Мне только предстояло узнать». «Вещи не взяла, кстати», — ризонно вспомнил Уриэль. «Вещи в убежище». «Предусмотрительно». Мы покинули здание и вновь взмыли в небо. На этот раз я вела Серафима на южную окраину города. Здесь у меня был арендован склад на подставное лицо. «А Зазель не врал», — присвистнул Уриэль, когда я впустила его в металлический контейнер. Стеллажи наполняли различные нелегальные артефакты, которые я вывела из оборота от лица Кри. Здесь же ждали сумки с вещами, подготовленные для срочного побега. Таких тайников на случай быстрых сборов у меня было несколько — но только здесь хранились опасные артефакты. «Не знаю, что он тебе рассказал. Я просто убрала парочку поставщиков и подмяла под себя их бизнес». «Просто убрала», — передразнил он. «Тебе сколько лет, Клео?» «Мне 24 четыре», — обронила я недовольно. Хотелось бы пошутить про то, что неприлично спрашивать у женщины о её возрасте, но это земная шутка. Всё же продолжительность жизни шимов больше и напрямую зависит от размера резерва. «Ты стала Кри?» Сдала вместо себя своего помощника. Лито сдал меня Маргулу и погиб от его руки. «Не суть. Ты водила за нос всех легионеров в городе с Азазелем во главе. И после этого он сделал тебя головой гарнизона. В чём твой секрет?» «У меня есть грудь». Просто отозвалась я, закидывая рюкзак на плечо. «Аргумент», — согласился он. «Очень красивая?» «Нужно взорвать тут всё». Я решила не отвечать на этот вопрос. «Сможешь удержать барьер?» «Взорвать? Тут артефактов на несколько тысяч дин, а ты их взорвёшь?» Он скептически заломил бровь, ожидая его решения. «Я вывела их из оборота не просто так, они опасны». «Похоже, дело не в груди», — усмехнулся он. «Смогу, идём». Уриэль прошёл к одному из стеллажей, взял пару артефактов, создающих взрыв, и мы вместе покинули контейнер. «Точно ничего не забыла?» «Точно». Замечательно. Он активировал артефакты и бросил их внутрь. Контейнер окружил золотистый барьер за мгновение до того, как грянул первый взрыв. Вся вложенная в артефакты энергия начала высвобождаться яркими разноцветными вспышками. Ауриэль даже немного не напрягся, стоял, вытянув обе руки, и спокойно удерживал барьер, внутри которого творился калейдоскоп взрывов. В этом мгновении я в полной мере убедилась в его силе. Свет померк, В помещении снова стало темно. Серафим развеял барьеры, в воздух поднялось облачко дыма. «Вот и всё», — притворно устало заявил он, оборачиваясь ко мне. «Теперь ты свободна?» «Да, можно отправляться». «Тогда к щиту», — довольно улыбнулся он. «К щиту». Я невольно коснулась значка кончиками пальцев. Накатывала обычная растерянность, ведь одна из целей достигнута. Следующая — попасть на землю. Самое призрачное и непонятное в своей реализации. Но буду двигаться вперёд малыми шажками. Для начала нужно покинуть провинцию Азазеля. Если он решит идти против договорённости и заберёт меня силой, тогда придётся навсегда забыть о свободе и возвращении на Землю. Этого никак нельзя допустить. Так что цель номер один — покинуть подконтрольные ему территории. Наш путь простирался к щиту. Пока летели, не общались — просто быстро работали крыльями, чтобы скорее отдалиться от Акиерона. «Не бойся, пропустит», — подбодрил меня Уриэль, когда мы подлетели к щиту. Я действительно испытывала лёгкое волнение, но после его слов преодолела прозрачную преграду без сомнений. Внутренний взор затопило новыми ощущениями. Здесь в полной мере чувствовалась энергия Инферно, но не столь ярко, как мне показалось при моей первой и единственной попытке прорваться к источнику силы. Переход между двумя странами был размытым. Растения здесь также имели алые и золотые оттенки, или же вдали приобретали более тёмный цвет бронзы. Как ощущение Приземлившись, Уриэль мне тускло улыбнулся. Только теперь я заметила в чертах его лица усталость. Необычно. Мне казалось, здесь всё кипит энергией и постоянно возникают переходы в другой мир. — Что? Нет, конечно. Махнул он рукой, коротко рассмеявшись. Большую часть времени здесь так же спокойно, как и у нас. Кипит тут всё только, когда Метатрон лезет к Источнику. Правда, делает он это в последнее время уж очень часто. Я слышала, на то есть причины. Убили его любовницу. Я не в курсе, кто это сделал, и никто не спешит признаваться. Правда, учитывая, что достаётся больше всех Азазелю, он и постарался. Уриэль пренебрежительно пожал плечами. — У тебя там в рюкзаке не завалялось еды? Есть хочется. И посмотрел на меня с таким голодом, что я испугалась за свои припасы. Только крупы и специи. «Жаль», — вздохнул он расстроенно. «Мой отряд в нескольких километрах отсюда. Выдержишь?» «Конечно». Мы снова поднялись в небо и снова молчали, пока сосредоточенно работали крыльями. Двигались вдоль щита, постепенно отдаляясь от Акиерона. Уриэль явно преуменьшил расстояние. Совсем стемнело, когда впереди у линии леса появился свет костров. К тому моменту я была готова свалиться от усталости, ведь полёт воспринимался телом настоящей физической нагрузкой. Тем более день выдался тяжёлым и нервным. Ноги задрожали, когда мы приземлились возле лагеря. «Держись», — рассмеялась Лилит. «Немного осталось». Уриэль широко зевнул, потянувшись, и помахал двум легионерам, охраняющим лагерь. Остальные, судя по всему, спали. Я насчитала два десятка палаток. «Инфернцы не нападают?» уточнила я. «Не рискуют». Уриэль взмахом руки поманил меня за собой. Костёр ещё поддерживался. Вокруг него в качестве сидения расположили брёвна. Серафим приоткрыл крышку котелка, носа коснулся аромат специй. Похоже, еду оставили специально к его возвращению. «Будешь?» — спросил он, заметив, как я принюхиваюсь. «Конечно». Усмехнувшись, он подхватил чистые миски и налил в них похлёбку. Одно из них подал мне, и мы не без облегчения опустились на брёвна. Еле в молчании, оба устали. «Ты можешь переночевать в моей палатке. Места много», — предложил Уриэль, когда мы завершили с поздним ужином. «У меня есть своя». «Вот и отлично». Он снова зевнул, потянулся и поднялся. Правда, отправился не в палатку, а скрылся в тени деревьев. «Мне бы тоже отыскать удобные кустики, но для начала нужно расположиться». Уриэль вернулся, когда я уже заканчивала раскладывать палатку. Пожелал мне спокойной ночи и ушёл к себе. А ко мне сразу подошёл один из дежурных. «Кано!» — обратился он ко мне уважительно. «Если хотите искупаться, тут севернее озеро минут пять идти». «Спасибо», — поблагодарила я. «Ты в моём центрионе?» «Нет», — усмехнулся он. «Я не в вашем центрионе. Ваши спят». «Точно. Я ещё не привыкла». Пожелав мне спокойной ночи, он вернулся на пост, а я сбегала в лес и тоже залезла в палатку, решив оставить купание на утро. «Счастье-то какое!» выдохнула я тихо, когда растянулась на спальнике. «Кайф!» — исправила меня Лилит. «Уже даже сама с собой разговариваешь, как и «Я осторожна». «Нет, Натали, ты стала Клео». «Давай не сегодня, я устала», — попросила, переворачиваясь на бок. «Спи» буркнула Лилит. «Ты молодец!» Ночь миновала быстро, а утром меня разбудили доносящиеся снаружи голоса. Я хоть так и не научилась спать столь же чутко, как Крис, но не смогла снова заснуть. Тем более вчера перед сном не умылась и не уделила должного внимания Ране. Потому, несмотря на то, что глаза ещё закрывались, выбралась из палатки. Царило раннее утро, лагерь ещё спал, лишь у костра возились двое легионеров, занимались похлёбкой. Моё появление их весьма удивило, но я лишь поздоровалась и отправилась на поиски озера. Идти пришлось чуть дольше, зато радости моей не было предела. Золотая зелень обрамляла спокойные воды небольшого водоёма, такого чистого, что дно просматривалось на десятки метров вглубь. Я быстро разделась и с радостным визгом нырнула. Сон как рукой сняла, водица оказалась прохладной. Вынырнув на поверхность, я под хохот лилит быстро погребла к берегу, Похоже, озеро поддерживалось подземными течениями, потому не согревалось за день. Мыться пришлось в скоростном режиме, но теперь я хоть ощущала себя чистой и весьма взбодрившейся. Следом я обработала рану, облачилась в чистую одежду и отправилась к лагерю. На обратном пути столкнулась с сонным и помятым Уриэлем. Сейчас он меньше всего походил на грозного Серафима. Впрочем, на моей памяти он даже в бою ещё не представал в этом образе. Интересно. Искусная эта маска или он действительно такой простой и беспечный весельчак? Чего меня не позвала купаться? упрекнул он Ероша волосы. Ты не девочка? Зато ты девочка, расстрогать нельзя, дала бы посмотреть. Пока я в замедленном режиме размышляла о том, что ответить, он хлопнул меня по заднице и ушёл, добавляя мне ещё больше сложных дум. Урель так подкатывает или просто прикалывается? «А он ничего. И в твоём вкусе», — заметила Лилит. «С каких это пор Серафима в моём вкусе?» За время моего отсутствия лагерь успел проснуться. Пока мужчины занимались утренними процедурами, я складывала вещи в палатке, но вскоре Уриэль позвал меня на завтрак. На этот раз вокруг костра собрались 20 мужчин и одна девушка в моём лице. Все с любопытством ждали, когда Уриэль меня представит. Но он не торопился, сонно потреблял кашу. «Похоже, этот Серафим совершенно не жаворонок». «В наших рядах девушка», — не выдержал один из легионеров, коренастый, с лукавым взглядом и наглой улыбкой. «Берсерк», судя по телосложению и значку. «В отличие от них, я ещё не успела облачиться в доспех, потому они не знали, с кем общаются. А вчерашние дежурные молчали и лишь предвкушающе улыбались». «Да, это Клио. Она возглавит ваш Центурион», — кивнул Уриэль. «Женщина?» — Берсерк не сумел сдержать своего удивления. «С утра была женщиной», — подтвердила я иронично. Послышались шепотки, мужчины пребывали в шоке. Но больше никто не решился выступить против меня в открытую. «Я уже на службе?» — уточнила тихо у Серафима. «Да, они твои», — равнодушно махнул он рукой. «Отлично», — хищно улыбнувшись, я поднялась. «Члены моего Центуриона...» «Встать!» Мужчины, само собой, были приучены выполнять приказы, потому тут же подскочили с мест. Что ж, один настар, два геоманта, два берсерка и четыре паладина. Хороший состав. Расскажу немного о себе. Чуть больше года назад я окончила академию в звании канотара Улыбнулась, наслаждаясь злым ошеломлением на лицах мужчин. Приступила к работе следователем. За четыре месяца работы я устранила все значимые фигуры теневого мира Акейрона. Получила третью ступень. Возмущение сменилось удивлением. Мало кто может похвастаться такими успехами. Потом возглавила гарнизон дворца Азазеля в звании Арана. Следом был отбор, в котором я вошла в тройку победителей среди лучших воинов провинции. «А потом я её увёл», — задорно заявил Уриэль. «Увёл прямо из-под носа Азазеля. Скажи, ты же рада?» «Возможно», — пожала я плечами. «Мне можно менять состав, если кто-то не устроит?» «Конечно, твой же Центурион!» Хмыкнул он, будто это само собой разумеется, а бедные легионеры окончательно помрачнели. «Только оценишь их позже. Нам предстоит путь в провинцию». «Отлично. Можете вернуться к трапезе». Разрешила я, вновь присаживаясь на своё место. «Жестокая!» — расхохоталась Лилит. «У меня не забалуешь». После завтрака легионеры засуетились Принялись разбирать лагерь, чтобы отправиться в путь. Я тоже собрала свою палатку, прикрепила её к рюкзаку и отправилась выбирать себе клифа. «Эти пятеро свободны, Кано!» Ко мне подошёл настар моего центуриона. Высокий и мужчина с короткими золотистыми волосами и добрыми блекло-алыми глазами указал мне на мирно пасущихся животных. Правда, при моём появлении многие напряглись. «Может, кто-то особенно капризный?» — уточнила я. «Все смирные, но вихрь с характером». Он указал на Клифа ярко-алого окраса. Он принадлежал Фавиану, погибшему Кано. На последней фразе его голос погрустнел. «Сочувствую вашей потери. Уриэль хорошо отзывался о Фавиане. Он был сильным воином. И верным товарищем». Кивнул мужчина, тускло улыбнувшись. «Мое имя тирас Буду рад служить под вашим началом, Кано». Он протянул мне руку. «Клио». Я стиснула его запястье в эдемском рукопожатии. «Не держите зла на Арестаса. Бывает, он не следит за языком, но он тоже верный товарищ и хороший воин». «Надеюсь, он сможет это доказать», — хмыкнула я, направляясь к вихрю. Клифф насторожился, весь нахохлился, внимательно следя за моим приближением. «Привет, красавец», — ласково поздоровалась я. «Будешь летать со мной?» И протянула к нему руку. Несколько мгновений гордый зверь раздумывал над моим предложением, потом склонил голову и ткнулся клювом в мою ладонь. Чуть надменно, но вполне дружелюбно. Думаю, мы поладим. Последующая неделя проходила монотонно и скучно. Мы перемещались на клифах вдоль щита по направлению к провинции Уриэля. Летели быстро, останавливались редко, а всё короткое время общения забирал себе любопытствующий Серафим. Уриэля интересовало всё — начиная от моей учебы в академии и заканчивая нюансами становления кри не лез он только в личное да и я отмалчивалась но за эту неделю хоть удалось познакомиться с членами моего центриона мужчины относились ко мне настороженно после моего заявления но не враждебно просто не знали чего ожидать от нового Кано. а я в целом убедилась в словах терраса по поводу арестаса берсерк был до невозможности прямолинейным но не злобным Через неделю выматывающего перехода мы добрались до Сиала, столицы провинции Уриэля. Город мне понравился, большой, со строениями, созданными из золотистого камня. Легионеры разлетелись по домам, им разрешалось передохнуть перед возвращением на службу, а меня пригласили погостить во дворце Серафима. «Можешь жить тут, места много», — обычным для него беспечным тоном предложил Уриэль. «Я подыщу квартиру, как только осмотрюсь в городе». «Как знаешь». Пожал он плечами, никак не отреагировав на мой отказ. К этому моменту Уриэль знал практически всё о Клео. Я не знала о нём ничего. «Только имей в виду, Кри здесь не нужен. Не трогай мой город». Подмигнул он, но в глубине глаз мелькнуло предупреждение. «И не планировала», — открестилась я. Так и попрощались. Уриэль отправился к себе, меня слуги повели в выделенные покои а мой Центурион морально готовился к назначенной на завтрашнее утро проверке их способностей. Мне выделили шикарные комнаты. Часа три я просто отмокала в купальне, обрабатывая истрадавшееся по заботе тело различными средствами, и лениво поглощала принесённые вкусности. Уриэль даже отправил мне мясо, видимо, задабривал после своей выходки на отборе. И с последним подарком ему удалось достичь успеха. Стоило мне вылезти из купальни — как взволнованные служанки принесли мой новый доспех. Я сразу выгнала хихикующих девушек, намеренная разделить момент триумфа только с лилит. Белоснежный с золотом доспех украшала резьба столь искусная и сложная, что можно было рассматривать её часами. Несмотря на общий массивный вид, броня оказалась довольно лёгкой и удобной в ношении, нисколько не ограничивая в движениях. Даже спускающаяся к самым пяткам юбка из белой ткани Каким-то образом не путалась под ногами. Похоже, это не просто доспех, а целый артефакт, и теперь он мой. «Красиво», — отметила Лилит, как и я, любуюсь моим отражением в зеркале. «И что дальше? Значок получен, у тебя есть доступ защит?» «Ждать волнений вокруг источника и прыгать в портал?» «Ну-ну, если не возникнет веская причина остаться. Не порть момент. Молчу». На следующий день я встала рано, умылась, облачилась в удобную одежду и отправилась на тренировочный полигон дворца, чтобы размяться перед проверкой и подготовиться к приёму легионеров. Мужчины появились ровно к семи утра. Судя по тому, что пришли толпой, собрались заранее и отправились вместе, к злой и неоднозначной Кано. «Всем доброе утро!» Встав перед мужчинами со сложенными за спиной руками, я дождалась, пока они построятся. «Оценивать буду каждого лично». Оселите кано, весело уточнил Арест, поиграв внушительными плечами. Тебя, Оселиу, первым. Я неодобрительно качнула головой, но берсерк не проникся. Диаманты, вы можете приступить к стрельбе. Планка высокая 29 попаданий из 30. И указала на выставленные мною заранее мишени. Двое мужчин вышли из ряда. Гибкий и даже хрупкий на вид Раен мог похвастаться не только успехами в военном деле но и роскошной косой и невероятным спокойствием. Второй, Лейгер, был ниже него, плотно сложён, в глубине желтовато-алых глаз поселилась твёрдая решимость и лёгкая нервозность. «Арестес, вперёд!» Я взмахом руки пригласила берсерка на полигон. Мужчина подмигнул коллегам крепче перехватил кожаной лентой волосы средней длины и направился ко мне, на ходу материализовывая в руках меч и широкий прямоугольный щит. «Остальные...» Предпочли не тратить время зря и приступили к разминке, чего оказался лишён Арестас за свой длинный язык и чрезмерную самоуверенность. «Нападайте, Кано!» — предложил он задорно. «Как скажешь». Материализовав копьё, я направила прямой удар сверху, перехватив оружие за древко нижнего острия. Арестас, само собой, легко принял его на щит. Грянул глухой металлический стук. Подчиняясь моей мысленной команде, цепь тут же удлинилась а верхнее древко, отскочив от щита, пронеслось над головой берсерка и попыталось ужалить его в спину. Мужчина развернулся, одновременно отражая атаку мечом и пытаясь оттолкнуть меня щитом. Но я была проворнее. Скользящим шагом обогнула его, пригнулась и направила удар копьём снизу. Арестес был вынужден отскочить назад, чем избежал опасного укола. Кончик лезвия лишь скользнул по его подбородку, рассекая кожу. Вся веселость берсерка слетела, стоило тонкой струйки крови побежать по его шее. Он подобрался и дальше действовал осторожно, поняв, какое юркое оружие в моих руках. Правда, реабилитироваться я ему не дала. Немного поскакала вокруг него и жестом прервала бой. «Бедняга, весь изведётся», — посетовала Лилит. «Ему полезно». «Я увидела достаточно», — сообщила ему, мельком взглянув на геомантов. «Они не спешили. Значит, у меня было время испытать ещё одного. Кто следующий?» «Позвольте мне, Кано» пока вы полны сил, чтобы вы не говорили, что она старая хитрецы, вперёд выступил Тирас. Вот как, значит, мы выжидаем, рассмеялся Беллас Паладин, и легионеры поддержали его смех. Не волнуйтесь, меня на всех хватит, заверила я их с лёгкой улыбкой. Нападай, Тирас. Удобнее перехватив копье, я приняла боевую стойку, ожидая, когда Настар соберётся с мыслями. Он предпочитал меч и продемонстрировал отличные навыки потому я особо не наседала и не использовала все возможности своего оружия. «Хорошо», — заключила я, прекращая бой. «Можешь пока перекусить», и указала ему на накрытый по моей просьбе слугами стол. «Спасибо за бой, Кано». Он уважительно склонил голову, но был вынужден отступить, потому что второй берсерк желал скорее приступить к своему сражению. Дрейк был коренастым, невысоким. Массивную челюсть обрамляла аккуратная рыжая борода — а чуть глаза внимательно следили за моими действиями. И не зря. Его защиту я хорошенько испытала с помощью обоих наконечников своего копья. Дрейк действовал основательно, вдумчиво, но молниеносно. «Иди кушать», — разрешила ему я, смахнув под солба. Геоманты завершили стрельбу. Райан с беспокойством поглядывал на товарища. Легер допустил две осечки. «Отгадай, сколько желающих на твоё место?» Как бы, между прочим, поинтересовалась я, отчего мужчина ещё сильнее помрачнел. «Он милый, дай ему шанс», — попросила Лилит. «Да тут все симпатяшки». «Вот именно, одна ты, Бука». 15 выстрелов без осечки. Начинай». Милостиво разрешила я, на что легионер весь просиял, а Райан вздохнул с облегчением. Правда, я тут же подозвала его взмахом руки. Не только же ему из лука стрелять, «Нужно уметь сражаться и другим оружием». Мужчина материализовал копье и чуть кивнул, предлагая мне нападать первый. Я не стала ему отказывать. Мне и самой было интересно сразиться с опытным копейщиком. Бой прошёл интересно, но коротко. Используя обманный манёвр, я сумела провести подсечку и повалить мужчину на траву. Он тут же подскочил на ноги, намеренный продолжить сражение, но был остановлен. «Иди завтракать, Райан. Молодец». Раскрутив копье в руках, я обернулась к оставшимся легионерам. Предстояли самые сложные бои с паладинами. но ну и с лейгером, если он справится. «Позволите, Кано!» Вперёд вышел зэс На немного грубом лице мелькнула приветливая улыбка. Похоже, мне уже удалось развеять скепсис своего отряда. Встряхнув медными волосами, он материализовал копье и двинулся ко мне, играючи его, раскручивая. Усмехнувшись, я развеяла своё оружие и обратилась к мечу. «Иначе этот бой останется за ним». Мужчина лишь хмыкнул, но он никак не прокомментировал мои действия. Зесс полностью оправдал первое впечатление. Стремительный, точный, сосредоточенный. Мне пришлось постараться, но в один момент всё же удалось перехватить древко его копья. Он выпустил оружие из рук, но зато избежал скользящего удара меча. «Иди к столу, пока они всё не съели». Я бросила ему копье Он поймал своё оружие и уважительно склонил голову, вновь скупо улыбнувшись. Следующим ко мне вышел Иклас. Невысокий, лёгкий, а потому юрки и чересчур быстрый. Он сражался коротким мечом и кинжалом. На этот раз я всё же попала под лезвие. Кисть руки вспыхнула бурью, когда по ней скользнул кинжал. Оружие было потеряно, но Иклас слишком приблизился, открывшись для удара, чем я и воспользовалась. Присела, делая быстрый шаг к нему, и направила удар кулаком снизу. Мужчина тихо охнул и повалился на спину. Но тут же перекатился через голову и вскочил на ноги. За это время я успела вернуть свой меч, но не стала продолжать бой. «Замечательно!» — похвалила его, стерев кровь сраной о штаны, и заметила, что Легер стоит в ожидании моего вердикта. На этот раз он не допустил осечек. «Иди ко мне!» — позвала его кивком. Улыбнувшись с облегчением, он материализовал меч и круглый щит. В отличие от Райана, который предпочёл другое метательное оружие, он хорошо проработал защиту, что и продемонстрировал. «Но я забыла поменять меч», потому и он повалялся на траве, но был отправлен трапезничать с остальными. «Кано!» На мгновение склонив голову в жесть и уважение, ко мне вышел Флавиус. Он выглядел нескладным, даже неуклюжим, да ещё и не заботился о прическе. Короткие пряди торчали в разные стороны. Но с мечом в руках он менялся, становился настораживающе быстрым, опасным. Этот бой закончился в ничью. Я предпочла прервать его, пока реально не выдохлась. Оставался последний паладин. Тем более он уже медленно нарезал вокруг меня круги, раскручивая в руках изящные мечи. Белос и сам был, как любимое оружие, утончённым, с немного женственными чертами лица. Медные волосы чуть вились, пытаясь вырваться из свободного хвоста. Не дожидаясь моего приглашения, он двинулся в бой, тоже изящно, словно танцуя, видимо, решил отомстить за товарищей. И тут мне пришлось попотеть, чтобы не лишиться конечностей. У него немного страдала защита, чем я воспользовалась, ткнула лезвием в плечо, заставляя его выпустить один из мечей, и следом приблизилась, перехватывая освободившуюся руку. Он не подал голоса при ранении, не вскрикнул, и когда я вывернула ему руку за спину, выбивая кость с сустава. Наоборот, он извернулся, ударом по щиколотке вывел меня из равновесия и толкнул корпусом. Освободившись, Беллос направил на меня второе оставшееся оружие. «Отлично!» — искренне похвалила я. «Иди сюда, вправлю». Белос даже сделал невольный шаг назад, но потом заставил себя замереть на месте. «Может, лучше я, Кано?» — подал голос наш Настар. «Зачем? Белосу всё ни Крепко сжав его запястье, я зафиксировала плечо подмышкой. Мужчина коротко вздохнул, когда я потянула его руку вниз. Вывих был вправлен. «Жестокая», — в очередной раз упрекнула меня Лилит. «Иди, приходи в себя». Коротко рассмеялась я, указав паладину на стол. «Каков ваш вердикт, Кано?» — уточнил хмурый Арестас. «Он единственный, кто не отправился к столу, а ждал в сторонке. Зато к трапезе присоединился Уриэль. Я даже его не заметила. Под артефактом, что ли, просочился?» «Я довольна», — заключила после минутных раздумий, и мужчины почти в выдохнули. «За тобой слежу, Арестас. Ты на испытательном сроке». «Спасибо за доверие, Кано». Обрадовался он, даже подорвавшись было ко мне, но вовремя вспомнил, что может вылететь за попытку потискать начальника. «Пожалуйста, Орестас», — закатила я глаза. «Что ж, нам надо хорошенько сработаться. Будем тренироваться каждый день в это же время». «А выходные?» — уточнил Белос. «Один выходной, так уж и быть». «Кано, завтра праздник в честь возведения счета», — произнёс намёком тирас когда его подтолкнули под ребра Легер и эс «Ладно, завтра выходной. Повеселитесь». «Только завтра?» — переспросил он. «Да, только завтра», — подтвердила я, направляясь к столу. Девять сложных боёв разбудили во мне зверский аппетит. На сегодня все свободны. злыдня проворчала Лилит. «Это и мы на праздники не погуляем?» «Не знаю. Алкоголь, танцы, красивые мужчины. Поиски квартиры, покупка новой одежды. Вкусная еда. Ладно, я подумаю».